Глава 2. Нейронные сети и подъём машинного обучения. Внимание, спойлер. Многослойные нейронные сети, расширенные перцептроны. которые Минский и Пейпер списали со счетов, сославшись на их вероятную бесплодность, сформировали фундамент значительной части современного искусственного интеллекта. Поскольку они лежат в основе нескольких методов, которые я буду описывать в последующих главах, здесь я не надолго остановлюсь, чтобы пояснить механизмы их работы. Многослойные нейронные сети. Говоря простым языком, сеть Это набор элементов, разными способами связанных друг с другом. Нам всем знакомы социальные сети, где элементами выступают люди, и компьютерные сети, где элементами выступают соответственно компьютеры. Элементами нейронных сетей являются искусственные нейроны, подобные перцептронам, которые я описывала в предыдущей главе. На рисунке 4, который вы можете увидеть в приложении к аудиокниге, Я изобразила схему простой многослойной нейронной сети, разработанной для распознавания рукописных цифр. В сети есть два столбца слоёв перцептроноподобных искусственных нейронов, обозначены кружками. Для простоты и, вероятно, к облегчению нейробиологов, я буду называть искусственные нейроны ячейками. Как и настроенные на обнаружение восьмёрок перцептрон из главы 1.1 Изображённое на рисунке 4 в приложении к аудиокниге сеть имеет 324 18 на 18 входных сигнала, каждый из которых сообщает о насыщенности соответствующего пикселя на исходном изображении. Однако в отличие от перцептрона, в этой сети помимо слоя из 10 выходных ячеек есть слой из трёх так называемых скрытых ячеек. Каждая выходная ячейка соответствует одной из возможных категорий цифр. Крупные серые стрелки показывают, что каждый входной сигнал имеет взвешенную связь с каждой скрытой ячейкой, а каждая скрытая ячейка имеет взвешенную связь с каждой выходной ячейкой. Загадочный термин «скрытая ячейка» позаимствован из литературы о нейронных сетях, и им обозначается любая невыходная ячейка. Возможно, лучше было бы назвать ее внутренней ячейкой. Представьте структуру вашего мозга, где некоторые нейроны непосредственно управляют выходными сигналами, например, движением ваших мышц. Но большинство нейронов просто взаимодействуют с другими нейронами. Такие нейроны можно назвать скрытыми нейронами мозга. Изображённая на рисунке 4 сеть называется многослойной, поскольку имеет два слоя ячеек скрытых и выходных, вместо одного слоя выходных сигналов. Теоретически многослойная сеть Может иметь несколько слоёв скрытых ячеек, и сети, имеющие более одного слоя скрытых ячеек, называются глубокими сетями. Глубина сети определяется количеством её скрытых слоёв. Я подробнее расскажу о глубоких сетях в последующих главах. Подобно перцептронам, каждая ячейка здесь умножает каждый входной сигнал на вес связи этого входного сигнала, а затем суммирует результаты. В отличие от перцептрона, ячейка здесь не просто выдаёт сигнал или не выдаёт сигнал, то есть выдаёт 1 или 0 в зависимости от порогового значения, а использует полученную сумму, чтобы вычислить число между 0 и 1, которое называется активацией единицы. Если единица получает маленькую сумму, её активация близка к нулю, а если сумма большая, активация близка к единице. Чтобы обработать такое изображение, как рукописная восьмёрка, сеть проводит вычисление слой за слоем, слева направо. Каждая скрытая ячейка вычисляет своё значение активации, затем эти значения активации становятся входными сигналами для выходных ячеек, которые вычисляют собственную активацию. Все те с рисунка 4, активацию выходной единицы можно считать степенью уверенности сети в том, что она видит соответствующую цифру. а категорию цифры с самой высокой степенью уверенности ответом сети или классификаций. Теоретически многослойная нейронная сеть может научиться использовать свои скрытые ячейки так, чтобы распознавать более абстрактные характеристики, например, визуальные формы, такие как верхний и нижний кружки рукописной восьмёрки, вместо простых характеристик, например, пикселей, закодированных во входном сигнале. Как правило, заранее сложно понять, сколько скрытых слоёв и сколько скрытых ячеек в каждом слое необходимо, чтобы сеть хорошо справлялась с поставленной задачей. Большинство исследователей нейронных сетей находят оптимальные настройки методом проб и ошибок. Обучение методом обратного распространения ошибки В книге Перцептроны Минский и Пейперт усомнились в возможности создания успешного алгоритма для определения весов и многослойной нейронной сети. Во многом именно из-за их скепсиса и сомнений других специалистов из лагеря символического искусственного интеллекта, финансирование исследований нейронных сетей в 1970-х резко сократилось. Однако, несмотря на негативный эффект книги Минского и Пейперта, Небольшой костяк исследователей нейронных сетей продолжил работу, особенно в сфере когнитивной психологии Френка Разенблатта. К концу 1970-х и началу 1980-х годов некоторые исследовательские группы явным образом опровергли предположение Минского и Пейперта о бесплодности многослойных нейронных сетей, разработав для них общий алгоритм обучения. Метод обратного распространения ошибки для тренировки этих сетей. Как следует из названия, метод обратного распространения ошибки состоит в том, чтобы взять ошибку, наблюдаемую в выходных ячейках, например, высокую степень уверенности в неверной цифре у сети на рисунке 4, и распространить вину за эту ошибку в обратном порядке на рисунке 4 в направлении справа налево, распределив вину по ячейкам сети. Таким образом, метод обратного распространения ошибки определяет, в какой степени нужно скорректировать каждый из весов для снижения погрешности. В ходе обучения нейронные сети просто постепенно корректируют веса связей так, чтобы погрешность каждого выходного сигнала на всех тренировочных примерах оказалась как можно ближе к нулю. Метод обратного распространения ошибки будет работать, по крайней мере, теоретически, вне зависимости от того, Сколько в вашей нейронной сети входных сигналов, скрытых ячеек и выходных ячеек? Хотя нет математической гарантии, что метод обратного распространения ошибки остановится на верных весах для сети, на практике он прекрасно справляется со многими задачами, которые слишком сложны для простых перцептронов. Так я натренировала и перцептрон, и двухслойную нейронную сеть, имеющие по 32-24 входных сигнала и 10 выходных сигналов. Распознавать рукописные цифры, применив 60 000 примеров, а затем протестировала каждую из систем на 10 000 новых примеров. Перцептрон выдавал верный ответ примерно в 80% случаев, а нейронная сеть с 50 скрытыми ячейками верно распознала целых 94% новых примеров. Слава скрытым ячейкам! Но почему именно научилась нейронная сеть, чтобы обойти перцептрон? Я не знаю. Возможно, я могла бы найти способ визуализировать 16700 весов нейронной сети, чтобы пролить свет на её работу, но я этого не сделала. В целом, людям не просто понять, как эти сети принимают решения. Важно отметить, что я использовала в качестве примера распознавание рукописных цифр. Но нейронные сети можно применять не только к изображениям, но и к любым другим типам данных. Нейронные сети используются в столь разных областях, как распознавание речи, прогнозирование динамики фондового рынка, переводы с языка на язык и сочинение музыки. Конъекционизм. В 1980-х годах Самой заметной из работавших над нейронными сетями групп была команда Калифорнийского университета в Сан-Диего, возглавляемая двумя психологами: Дэвидом Румельхартом и Джеймсом Маклеландом. То, что мы сегодня называем нейронными сетями, в те годы обычно именовали коннекционными сетями, поскольку в их основе лежала идея, что знания этих сетей заключены во взвешенных связях между единицами. Команда Румельхарта и Маклеленда прославилась составлением так называемой Библии коннекционизма, двухтомного трактата Параллельная распределённая обработка данных, опубликованного в 1986 году. Хотя в области искусственного интеллекта в то время доминировал символический подход, в книге продвигался субсимволический искусственный интеллект и утверждалось, что люди умнее современных компьютеров. потому что мозг использует базовую вычислительную архитектуру, гораздо лучше подходящую для решения естественных задач по обработке информации, с которыми так хорошо справляются люди. Например, распознавание объектов в естественных средах и анализ их взаимодействий, понимание языка и извлечение релевантной информации из памяти. Авторы пришли к выводу, что символические системы Любимые Минским и пейпером не смогут воссоздать эти человеческие способности. К середине 1980-х экспертные системы, методы символического искусственного интеллекта, в основе которых лежат разработанные людьми правила, отражающие экспертные знания в конкретной сфере, всё чаще демонстрировали свою хрупкость. Они были ненадежны и часто не справлялись с обобщением и адаптацией к новым ситуациям. Анализируя ограничения таких систем, учёные обнаружили, до какой степени разрабатывающие правила эксперты полагаются на бессознательные знания или здравый смысл, чтобы действовать разумным образом. Этот здравый смысл сложно было заложить в запрограммированные правила или логическую дедукцию, а его нехватка сильно ограничиival любое широкое применение методов символического искусственного интеллекта. Иными словами, после цикла больших обещаний Огромных финансовых вливаний и шумихи в прессе, символический искусственный интеллект снова оказался на пороге зимы. По мнению сторонников коннекционизма, ключом к разумности была подходящая вычислительная архитектура, выстроенная по образу и подобию мозга, и способность системы к самостоятельному обучению на основе данных или действий. Команда под руководством Румельхарта и Имаклеланда создавала коннекционистские сети программно реализованные как научные модели человеческого обучения, восприятия и развития речи. Хотя производительность этих сетей и близко не подходила к человеческому уровню, различные сети, описываемые в параллельной и распределённой обработке данных и других работах, оказались достаточно интересными артефактами искусственного интеллекта, чтобы на них обратили внимание многие люди, включая сотрудников финансирующих организаций. В 1988 году высокопоставленный чиновник Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, который обеспечивал львиную долю финансирования исследований искусственного интеллекта, заявил: "Я уверен, что технология, к разработке которой мы приступаем, то есть нейронные сети, важнее атомной бомбы. И вдруг нейронные сети снова оказались в игре". Плохо с логикой, хорошо с фрисби. За последние 6 десятилетий исследований искусственного интеллекта дебаты об относительных преимуществах и недостатках символического и субсимволического подхода возникали не раз. Символические системы могут проектироваться людьми, наделяться человеческими знаниями и использовать понятную человеку логику для решения задач. Так, экспертная система MYCIN, разработанная в начале 1970-х годов, применяла около 600 правил, чтобы помогать врачам диагностировать и лечить заболевания крови. Программисты MySin создали эти правила на основе подробных интервью с высококвалифицированными врачами. Получая симптомы и результаты анализов пациента, MySin применяла логику и вероятностные рассуждения в сочетании с правилами, чтобы поставить диагноз, а потом могла объяснить ход своей мысли. Иными словами, MySin была Хрестоматийным примером символического искусственного интеллекта. Как мы видели, субсимволические системы, напротив, сложно интерпретировать, и никто не знает, как непосредственным образом запрограммировать в них сложные человеческие знания и логику. Субсимволические системы кажутся гораздо более подходящими для выполнения перцептивных и моторных задач, правила для которых разрабатывать непросто. Вы не сможете без труда записать правила, которыми руководствуетесь, когда распознаёте рукописные цифры, ловите безбольный мяч или узнаёте голос матери, ведь вы делаете всё это автоматически, не думая. Как выразился философ Энди Кларк, природа субсимволических систем такова, что у них плохо с логикой, но хорошо с фризби. Так почему бы не использовать символические системы для задач, которые требуют высокоуровневых, языкоподобных описаний и логических рассуждений, а субсимволические системы для низкоуровневых перцептивных задач, например, для распознавания лиц и голосов. В некотором роде в искусственном интеллекте было сделано именно так, причём между областями почти нет точек соприкосновения. Каждый из этих подходов добился серьёзных успехов в узких сферах, но столкнулся с серьёзными ограничениями для реализации изначальных целей искусственного интеллекта. Хотя предпринимались попытки конструирования гибридных систем, сочетающих символические и субсимволические методы, ни одна из них пока не добилась сенсационного успеха. Подъём машинного обучения. Вдохновлённые статистикой и теорией вероятности, Исследователи искусственного интеллекта создали множество алгоритмов, которые позволяют компьютерам учиться на данных, и область машинного обучения стала самостоятельным разделом искусственного интеллекта, намеренно отделённым от символического искусственного интеллекта. Специалисты по машинному обучению пренебрежительно называли методы символического искусственного интеллекта старым добрым искусственным интеллектом или go-fay и категорически отвергали их. За последние два десятилетия машинное обучение также прошло свои циклы оптимизма, государственного финансирования, появления стартапов и громких обещаний, за которыми наступали неизбежные зимы. Тренировка нейронных сетей и подобные методы решения реальных задач порой были чрезвычайно медленными и часто не приносили хороших результатов, учитывая ограниченный объём данных и малые вычислительные мощности, доступные в то время. Но не за горами были увеличение объёма данных и повышение вычислительных мощностей. Всё это обеспечило взрывной рост интернета. Всё было готово для следующей крупной революции искусственного интеллекта.